Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления в конец ломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках. А так как правление банка, в чье владение перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерные и добродушные по природе он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут. У него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, Он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние. А так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги, и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с Пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы, моя мать, сестра Олимпия и я, собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился после того, как суп был уже съеден, которой он питал особую нежность была послана в кабинет звать его к обеду через какие нибудь три минуты мы вдруг услышали что она с криком крикомч вниз по лестнице потом опять вверх и зачем то снова вниз я весь похолодел и готовый к наихудшему ринулся в комнату отца он лежал на полу в расстегнутом сюртуке одна его рука покоилась на выпуклом животе рядом лежал блестящий опасный предмет из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце горничная женевьева и я подняли его и положили на софу покуда прислуга бегала за врачом олимпия с воплями носилась по дому а мать не отважилась выйти из столовой я стоял закрыв глаза руками возле стынущей оболочки моего родителя щедро воздавая ему дань сына у Книга вторая. Глава первая. Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике. Более года нежелание писать и сомнения в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности листок за листком продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения. Но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться. Садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поочерение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж, конечно, я не раз задавался вопросом, смогут ли мои правдивые признания, скромно подчеркнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно присытившейся пряностями искусства. Одному Богу известно, не раз говорил я себе, каких очарований и потрясений ждут от книги, которые в силу своего заглавия как бы становятся в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни, временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляющих внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня. Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы, Не без чувства растроганности я сызново прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет. Воодушевившись, я опять предался воспоминаниям, и в то время как передо мной оживали наиболее памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезинтересны и широкому читателю стоит мне например припомнить как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сижу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе среди которого находится и начальник полиции на редкость гуманный сердцевед, и веду бесконечный разговор об авантюризме и криминалистике или же роковой час моего первого ареста когда один из вошедших камней чиновников уголовного розыска поражённый величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил «Прошу прощения за смелость», за что был вознаграждён негодующим взглядом своего толстого начальника. И я преисполняюсь радостной надежды что мои признания, пусть уступающие вымыслом романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки отныне я намерен с еще большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов дабы вышедшие из под моего пера могло читася и в самых лучших домах. Глава вторая Я возобновляю свой рассказ на том самом месте, где некогда прервал его, а именно на самоубийстве моего бедного отца, загнанного в тупик людским жестокосердием. Придать его земле по религиозному обряду было затруднительно, ибо церковь отворачивает свой лик от подобного деяния осуждаемого, впрочем, и моралью, свободной от канонических воззрений. Жизнь, разумеется, не высший дар небес, за который, обольщенный ее прелестью, мы должны цепляться. По-моему, ее скорее следует рассматривать как заданный, в известной мере даже нами самими выбранный, тяжелый и трудный урок, каковой нам надлежит выполнять со старательным упорством, ибо преждевременное бегство от него является величайшей нерадивостью. Но в этом частном случае я воздержался от сурового приговора и всецело отдался чувству жалости. Похоронить отца без благословения церкви мы, оставшиеся, считали невозможным. Моя мать и сестра из-за людской молвы и из ханжества Они были ревностными католичками, а я в силу врожденного традиционализма, всегда меня побуждавшего предпочитать влагодетельно устоявшиеся формы претензиям новейшего прогресса. Итак, поскольку у женщин не хватило на то мужества, я взялся уговорить настоятеля нашего собора, консисториального советника Шато, совершить обряд погребения этот жизнелюбивый клирик лишь недавно получивший приход в нашем городе которого я застал за вторым завтраком состоявшим из омлета и бутылки легкого вина, удостоил меня отмена любезного приема дело в том что консисториальный советник шато был пастырем самого светского толка убедительно олицетворявшим своей особой блеск и аристократизм католической церкви. Кругленький и низкорослый, но отнюдь не лишённый известного изящества, он при ходьбе проворно и приятно покачивал бёдрами и радовал глаз удивительной округлостью жестов. Речь у него была изысканная, можно сказать, образцовая. А из-под его отлично сшитой и шелковистой чёрной сутаны выглядывали чёрные шёлковые чулки, и лакированные туфли. Правда, масоны и антипописты утверждали, будто он вынужден постоянно носить лакированную обувь из-за того, что у него потеют и скверно пахнут ноги. Но мне это и по сейчас кажется злостным измышлением. Несмотря на то, что я пристал перед ним впервые, он своей белой пухлой рукой пригласил меня сесть за стол, разделить с ним трапезу и любезно сделал вид, что верит моим лыживым показаниям. Я утверждал, будто мой отец, рассматривая давно не бывший в употреблении револьвер, нечаянно всадил в себя пулю. Всему этому он счел нужным поверить по соображениям чисто политическим. В нынешние худые времена церковь бывает рада, когда к ней кто-нибудь прибегает, хотя бы с нечистой совестью. Сказал мне в утешении несколько ласковых слов, и высказал пастырскую готовность отслужить панихиду и совершить обряд погребения, расходы по которому великодушно взял на себя крестный Шиммель-Пристар. С моих слов его преподобие сделал себе несколько заметок относительно жизненного пути покойного. Я постарался обрисовать этот путь как радостный и почетный. Потом он задал мне ряд вопросов о моих личных обстоятельствах и видах на будущее. Я отвечал на них пространно, но довольно уклончиво. «Вы, милый сын мой», — сказал он, — до сей поры были не очень строги к себе. Но я полагаю, что не все еще потеряно. Вы производите весьма приятное впечатление, и мне в особенности пришелся по душе ваш голос. «Не сомневаюсь, что фортуна будет к вам благосклонна» рожденных в счастливый час и угодных богу я распознаю с первого взгляда ибо судьба человека начертана на его челе письменами которые без труда читает посвященный с этими словами он отпустил меня радуясь услышанному я помчался чтобы сообщить домашним о благоприятном исходе моей миссии к сожалению похороны отца хотя и церковные немало не походили на величавый торжественный обряд, который нам представлялся. Народу собралось очень мало, и в этом, поскольку речь идет о жителях нашего города, ничего удивительного не было. Но куда подевались иногородние друзья, которые в хорошие времена так часто любовались фейерверками моего бедного отца и так охотно распивали с ним бутылку-другую «Берн Каслер Доктор» они не почтили его похорон своим присутствием надо думать не потому что были людьми неблагородными а потому что все серьезное все заставляющее вспоминать о вечности было им просто не по нутру и они избегали церемоний способных омрачить их существование что конечно свидетельствует об известной душевной низости явился один только лейтенант юбель из второго насауского и лишь благодаря ему мой крестный Шимль-Пристер и я оказались не единственными сопровождающими гроб к разверстой могиле. Тем не менее, предсказание духовного отца все время стояло у меня в ушах, совпадая с моими чаяниями и надеждами, оно вдобавок еще исходило от институции, которая в столь глубоких и тайных вопросах представлялась мне законополагающей. Объяснять почему – не дело профана, и все же я возьму на себя смелость хотя бы поверхностно коснуться этого предмета. Во-первых, почтенное место на одной из ступеней иерархии Римской Церкви, без сомнения, помогает куда тоньше разбираться в людских рангах, чем пребывание в обывательском болоте. Высказав эту самоочевидную мысль, я попытаюсь пойти еще дальше, неуклонно придерживаясь логического ее развития. Здесь речь идет о чувстве, следовательно, об элементе чувственности. Католическая же форма богопочитания для того, чтобы ввести человека в сверхчувствительный мир, опирается прежде всего на чувственное восприятие. Она прокладывает для него все мыслимые пути и больше, чем любая другая религия, старается проникнуть в его тайны ухо привыкшее к возвышенной музыке гармонии как бы предвосхищающей хоры небожителей может ли оно оказаться недостаточно чутким и не уловить внутреннего аристократизма в звуке человеческого голоса глаз искушенные благочестивы роскоши в красках и формах представляющих на земле великолепие горних Чертогов, разве может он не прозреть таинственные прелести самой природы, заложенной в счастливого избранника? Орган обоняния, который всегда вдыхает услаждённую ладаном атмосферу алтаря, орган досрочно чующий благоухание святости, неужели не ощутит он нематериального и все же плоского духа, что исходит от счастливца? от человека, рожденного в Тот, кому дано свершать величайшее таинство этой церкви, таинство причастия, неужели он посредством высшего чувства осязания не отличит высокую человеческую субстанцию от низменной? Лещу себя надеждой, что при помощи этих тщательно подобранных слов я по мере возможности ясно выразил свою мысль. Во всяком случае, пророчество Паттера не сказало мне ничего такого, что не подтверждалось бы моими собственными ощущениями и тем, что я видел в зеркале. Правда, временами я чувствовал упадок духа, ибо мое тело уже однажды во всей своей мифической красе, нанесенное на холст рукой художника, пока что прикрывалось уродливым поношенным платьем, а мое положение в городе было не только унизительным но и внушающим подозрения. Отпрыск семьи с весьма сомнительной репутацией, сын банкрота, самоубийцы, бросивший учения, молодой человек без каких бы то ни было видов на будущее. Я постоянно чувствовал на себе пристальные хмурые взгляды своих сограждан, людей достаточно пустых и для меня лишенных всякого обаяния. Но в силу особенностей моей натуры, эти взгляды больно ранили меня почему я, не имея еще возможности уехать из нашего города, старался как можно и меньше показываться на улице. Издавна присущие мне робость и нелюдимость, кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и к людям. Вдобавок эти хмурые взгляды выражали и не только у женской половины населения, нечто вроде невольного участия, что при более благоприятных обстоятельствах очень бы меня обнадежило. Ныне, когда лицо мое исхудало и тело начало стариться, я могу сказать без лишней скромности, что в мои девятнадцать лет сбылось все, что сулило мне отрочество, и в ту пору я даже по собственному мнению расцвел в прелестного юношу. Белокурый и в то же время смуглый, с мерцающими синими глазами, со скромной улыбкой на губах, шелковистыми волосами, зачесанными кверху над лбом, я должен был привлекать к себе сердца моих простодушных земляков, если бы взгляд их не затуманивало неприятное сознание ложности моего положения, как впоследствии привлекал сердца жителей всех частей света. А моя фигура, удовлетворявшая даже взыскательный глаз крестного Шимель-Пристера, была отнюдь не плотной, но равномерно и пропорционально развитой, как у любителей спорта и гимнастических игр, хотя я, истый мечтатель, в жизни не занимался физическими упражнениями и ничего не делал для своего физического развития. К тому же, кожа моя была столь нежна, что, несмотря на свою стесненность в деньгах, я всегда покупал самое мягкое и дорогое мыло, так как дешевые сорта заставляли ее кровоточить. Врожденные преимущества природные дары неизменно внушают их обладателю живой и благоговейный интерес к своему происхождению. Потому-то я так любил рыться. В изображениях предков, фотографиях, дагеротипах, медальонах и силуэтах, служивших мне под спорем в моих исследованиях, Горя желанием узнать, кому я обязан, наибольшей благодарностью, я старался отыскать в лицах предков черты, подготовившие возникновение моей особы. Насколько-нибудь значительным успехом эти поиски не увенчались. Правда, в облике некоторых родичей со стороны отца можно было заметить подготовительные упражнения природы. Я ведь уже говорил, что и самый бедный отец несмотря на свою точность был на короткой ноге с грациями но в общем я убедился что особенно благодарить мне некого если отказаться от мысли что в какой-то неизвестный момент истории моего рода претерпела загадочные коллизии вследствие которых одним из моих предков стал аристократ или бельможа то для обоснования преимуществ одарованных мне природой я должен был углубиться в размышления над самим собой. Почему, собственно, слова консистерального советника произвели на меня такое огромное впечатление? На этот вопрос я и сейчас могу ответить с не меньшей уверенностью, чем в те далекие годы. Он меня похвалил за что? За приятный голос. Но ведь это свойство или дар явно ничего общего с понятием заслуги, не и считать его похвальным так же неприятно, как порицать кого-нибудь за косоглазие, хромоту или зоб. Ведь, по мнению нашего буржуазного общества, хвалы или хулы достойно только нравственное, а не природное начало. Восхвалять начало природное считается нелепым и несправедливым. То, что Шато, видимо, держался обратного мнения, поразило меня своей новизной смелостью показалось мне выражением сознательной и упрямой независимости, которой примешивалась даже нечто от языческой простоты и натолкнуло меня на приятные размышления. Очень трудно думал я, провести границу между врожденным и нравственным преимуществами. Все эти портреты дидьев, теток и дедов ясно доказали, сколь немногие из моих преимуществ перешли ко мне по наследству, но в таком случае, Значит, я сам в какой-то мере выработал их. Разве верное чувство мне не подсказывает, что достоинства, которыми я обладаю, в значительной мере моя заслуга, что голос мой мог быть вульгарным, взгляд тупым и ноги кривыми, если б душа моя тому попустительствовала. Тот, кто по-настоящему любит жизнь, создает себя ей в угоду. Иными словами если природные достоинства и не являются следствием нравственных усилий, то похвалы, которые Патер расточал благозвучию моего голоса, по здравому размышлению, отнюдь непростая его причуда. Глава третья Через несколько дней после того, как бренные останки моего отца были преданы земле, все мы во главе с крестным Шиммель-Пристером собрались на семейный совет. Нам было официально предложено к Новому году очистить дом, а посему принятие решения относительно дальнейшего нашего места жительства стало насущной необходимостью. Я до сих пор не знаю, как благодарить Крёстного за советы и участливое внимание, с каким он, имея в виду каждого из нас в отдельности, разработал планы на будущее, впоследствии оказавшиеся, в частности для меня, поистине благодетельными. Семейный совет состоялся в нашей бывшей гостиной, некогда уютно обставленной мягкой мебелью и полной веселья и праздничного угара, а теперь голой, разгромленной, почти пустой. Мы сидели в углу на бамбуковых стульях с ореховыми сиденьями, когда-то стоявших в столовой, за зеленым столиком, остатком гарнитура, состоявшего из выдвигающихся один в другой четырёх или пяти хрупких закусочных столиков. «Круль!» — начал крёстный. Фамильярным о своём дружелюбии он и мать обычно называл по фамилии. «Круль!» — сказал он и обратил к ней свой крючковатый нос и пронзительные глаза без бровей и ресниц, своеобразно обрамлённые целлулоидными кругами очков вот вы нос повесили и руки опустили а ведь совсем напрасно на самом деле радостные и разнообразные возможности по настоящему открываются человеку как раз после жестокой катастрофы которую так метко называют гражданской смертью и самое обнадеживающее положение это то когда нам до того плохо что кажется хуже и быть не может уж поверьте друг мой человеку который сам переживал подобные удары судьбы, если не материального, то нравственного порядка. Впрочем, вам до такого состояния еще далеко, и это-то, вероятно, и подрезает вам крылья. Не падайте духом, дорогая, побольше предприимчивости. Да, в этом городе у вас совсем покончено. Но что с того? Перед вами широкая дорога а Ваш личный, правда, скромный счет в коммерческом банке, еще не окончательно исчерпан. С этими деньгами вы подадитесь куда-нибудь в большой город, в Исбаден, Майнс, Кёльн, пусть даже в Берлин. В кухне вы как дома, простите мне, неуклюжий оборот. Вы умеете стряпать пудинг из хлебных крошек и отличное кисло-сладкое жарко из остатков вчерашнего мяса кроме того вы привыкли видеть у себя множество людей почивать их занимать разговором итак вы снимите несколько комнат дадите объявление что по сходной цене принимаете на хлебников или просто жильцов без стола и будете жить так же как жили до сих пор стоит только разницей что ваши гости будут вам платить а снисходительное отношение к людям и бодрое состояние духа позволят вам устроить приятную уютную жизнь своим пансионерам. И я, право, буду удивлен, если ваше предприятие вскоре не начнет процветать и расширяться. Тут крестный умолк, давая нам высказать свою восторженную признательность и радость. Та, к которой он обращался, тоже, в конце концов, к нам присоединилась. «Что касается лимпхен продолжил он, «этим ласкательным именем крестный всегда величал мою сестру» самым простым для нее, конечно, было бы сделаться помощницей матери и скрашивать жизнь ее постояльцев. Причем я не сомневаюсь, что она проявила бы себя как достойная и энергичная юная хозяйка. Но эта возможность никогда от нее не уйдет. А пока что я имею для нее в виду нечто лучшее. В дни вашего процветания она училась петь. Настоящая певица из нее не вышла, а Голос у Олимпии слабый, хотя он не лишён благозвучия в сочетании с её внешними данными, производит весьма приятное впечатление. Салли Мэйершаум из Кёльна, мой давнишний друг, а главное из его предприятий это театральное агентство. Он с лёгкостью устроит Олимпию в опереточную труппу, пусть поначалу даже не первого ранга, или в какую-нибудь певческую капеллу, Свой гардероб на первых порах она пополнит из моей костюмерной. Начало ее карьеры будет, по всей вероятности, нелегким. Возможно, что ей придется вступить в борьбу с жизнью. Но если она проявит характер, который важнее таланта, и сумеет извлечь профит из своего дарования, состоящего из множества разнообразных дарований, то быстро пойдет в гору, и кто знает может быть, достигнет блистательных вершин. Я могу, конечно, только указать вам направление, наметить возможности, остальное уж ваше дело». Взвизгнув от радости, моя сестра кинулась на шею с и спрятала голову у него на груди. «А теперь», — продолжил он, — и по всему было видно, что следующий пункт он принимает еще ближе к сердцу. Теперь перейдем к нашему оборотню. Читателю понятно, на что он намекал, называя меня этим именем. Я немало поломал себе голову над проблемой его будущего. И несмотря на значительные трудности, думается, все же нашел решение. Конечно, временное. По этому поводу я даже затеял переписку за границей, точнее говоря, с Парижем. Сейчас я объясню вам, с кем именно и на какой предмет. По моему разумению, надо прежде всего открыть ему дорогу в жизни, которая, как в силу прискорбного недоразумения, полагают почтенные вершители судеб, а для него закрыта. Как только он очутится на просторе, течение подхватит его, и, я в этом уверен, принесет к прекрасному берегу. По моему мнению, наилучшие виды на будущее сулит Феликсу работа в большой гостинице хотя бы в должности Кёльнера. Я говорю не только о прямом пути, который тоже может привести к весьма почтенному положению в обществе, но и о всевозможных отклонениях и неожиданных крушенных тропинках, которые не в меньшей мере, чем протаренные дороги, порой благоприятствуют счастливцу. Я помянул о переписке. Так вот, я списался с директором гостиницы сент джемс and олбани Париж, улица Сент-Онуре, неподалеку от Вандомской площади. Самый центр, следовательно, я покажу вам это место на плане Парижа, с Исааком, с Чурцли, мы с ним на «ты» еще с моих парижских времен. Я не только выгоднейшим образом отозвался о воспитании характера Феликса, но поручился за тонкость его обращения и расторопность. Он немного говорит по-французски и по-английски, и в ближайшее время должен еще подучиться этим языкам. Штюрцли готов сделать мне одолжение взять его на испытательный срок, конечно, без жалования». Питание и помещение он получит бесплатно, а ливрею, которая, несомненно, будет ему к лицу, сумеет приобрести по достаточно льготной цене. Одним словом, это путь в жизнь, благоприятное поприще для развития его дарований, и я надеюсь, что наш Феликс сумеет угодить знатным постояльцам Сент-Джемс-Энт-Олбани. Само собой разумеется, что я высказал этому прекрасному человеку не меньше благодарности, чем моя мать и сестра. Ненавистная ограниченность родного городишка, казалось, уже уходила в прошлое. Широкий мир открывался передо мною. И Париж, город, при одном воспоминании о котором мой бедный отец впадал в сладостную истому, уже вставал перед моим внутренним взором во всём своём радостном великолепии. Но на деле всё было не так просто. Вернее, как говорят в простонародье, была тут одна загвоздка. Я не имел права покинуть родину, так как подлежал призыву на военную службу. Государственная граница являлась для меня непреодолимым препятствием. Покуда в моих бумагах чёрным по белому не будет стоять, что я освобождён от воинской повинности. Вопрос о военной службе тем более тревожил меня, что я, как известно, не пользовался привилегиями, окончивших учебное заведение, и в случае, если б меня признали годным, должен был бы явиться в казармы как обыкновеннейший рекрут. Эта подробность, о которой я до сих пор просто старался не думать, в минуту, исполненную столь радужных надежд, тяжелым камнем легла мне на сердце. И когда я нерешительно об этом заговорил выяснилось что ни моя мать ни сестра ни сам шель пристор не принимали этого обстоятельства в расчет первые по женскому своему неведению последний же потому что всю жизнь занимаясь живописью имел очень неточное представление о таких формальностях с досадой заявив что он совершенно беспомощен в подобном деле ибо знакомств с военными врачами не имеет а следовательно не может повлиять на тех, от кого это зависит, крёстный предложил мне выпутываться из петли собственными силами. Итак, в этом щекотливом деле я был предоставлен самому себе. Благосклонный читатель вскоре узнает, насколько я оказался способным с ним управиться. Сначала мой живой юношеский ум был отвлечён предстоящей переменной обстановки, всевозможными приготовлениями к переезду, Поскольку моя мать намеревалась обзавестись нахлебниками уже к Новому году, то переселение наше должно было состояться еще перед Рождеством. Местом нашего нового жительства был избран Франкфурт-на-Майне. В таком большом городе легче может подвернуться счастливая случайность. Как легко, как нетерпеливо, презрительно и покидает жаждущие просторы юноша свою тесную родину, ни разу даже не оглянувшись на ее башни и холмы, покрытые виноградниками. Он уже отчужден от нее, и впредь будет отчуждаться еще больше, но ее до смешного знакомый образ останется жить в глубинах его сознания, и после долгих лет забвения вдруг снова всплывет на поверхность. Прошлое покажется ему тогда достойным уважения, в своих делах и успехах на чужбине, при каждой жизненной перемене, при каждом новом взлете он будет оглядываться на тот покинутый малый мирок, станет спрашивать себя, что бы сказали об этом или уже говорят там, в родном его городке. Так сделает любой одаренный юноша, которому родина была глуха, Неблагожелательно, несправедливо. Завися от нее, он всем существом ей противился, но после того, как ей пришлось его отпустить, она, вероятно, о нем уже позабыла, он добровольно предоставит ей право голоса в своей жизни. Более того, по истечении пестрых полных событий лет его повлечет взглянуть на гавань, из которой он отплыл в Житейское море, он не сможет противостоять искушению на удивление тамошним жителям из боязливой насмешки в сердце, узнанным или неузнанным, побродить среди старых стен в том новом, чуждом и блистательном обличье, которое успел приобрести. В должном месте я расскажу, как это было в моем случае». Я написал в Париж учтивое письмо господину Штюрцли, сообщая ему, что вынужден повременить с отъездом до того, как будет решено, годен я или нет к военной службе. При этом я выражал ни на чем не основанную уверенность, что по причинам, не имеющим отношения к будущей моей работе, ответ окажется благоприятным. Остатки нашего имущества приобрели вид чуков и чемоданов, в одном из которых лежало полудюжина роскошных рубашек с крахмальными манишками. Крестный вручил их мне на прощание, выразив уверенность, что в Париже они сослужат мне добрую службу. И вот в тусклый зимний день мы все трое, высунувшись из окна отходящего поезда, видим, как исчезает репыхающийся на ветру красный платок нашего друга. С этим прекрасным человеком мне довелось видеться еще только однажды. Глава четвертая Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе. К тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего о заслуживающем названии гостиницы, где мы с матерью, сестра Олимпия, сошла с поезда в Избадене, чтобы попытать счастье в кольнском агентстве Мэйершаума. Их соображений экономии провели много ночей. Я спал там на диване, который просто кишел кусачими злобными насекомыми, умолчуя о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда, наконец, не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение, а в известной мере отвечающей житейским планам «моей матери».